Глава десятая. Беда не приходит одна. Наступившее утро было приятным. Я чувствовал себя выспавшимся и бодрым, и это несмотря на то, что слегка затекли ноги. Кровать была немного коротковата для моего роста и приходилось спать, согнув колени, но само наличие кровати уже плюс. После ночевок на лапнике в лесу контраст был ощутим. Тонкий солнечный луч, пробившись сквозь давно немытое мутное стекло, щекотал лицо. Снизу доносился гомон голосов и запах жареного мяса, настолько приятный, что заглушал легкое амбре, пробивающееся с улицы. Забурчал желудок, намекая, что не мешало бы позавтракать. Я был с ним согласен и опустил ноги на пол, сев на кровати. Размяв затекшие колени, намотал портянки и сунул ноги в сапоги. Вот честно, полцарства за носки, но в этом мире они непозволительная роскошь, как и нормальные трусы, кстати. Гуляя по рынку, видел носки, что скорее напоминали гольфы, но спросил цену у продавца, благодарил армейского сержанта, научившего меня мотать портянки. Вопрос с трусами решился проще. Купил панталоны работы местных мастеров и с помощью ножа убрал лишнее. Получились вполне приличные семейные трусы. А то бегать без трусов, кожаных, в штанах еще то удовольствие. Взгляд наткнулся настоящий натворитель таз с водой и цветастое расписное полотенце. А на столе лежала чистая рубаха вполне моего размера. Белая, плотная, с затейливым узором вдоль ворота, вышитым разноцветными нитями. Я разлюбовался умелой работой, красиво, не поспоришь. Мои окровленные тряпки в помещении отсутствовали, похоже, лада расстаралась. Ну, спасибо, а то уж сильная холодная вода в бочке на заднем дворе. Кстати, нужно не забыть поинтересоваться по поводу баньки у Марты. Видел я специфическую постройку на заднем дворе. Не знаю, как местные орки, а я от парилки с венечком не отказался бы. Умылся, растерся полотенцем и еще раз мысленно погладил девушку. Надел обновку и, прихватив перевес мечом, после вчерашнего я без него даже в сортир не сунуть вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, обратил внимание на перемены. Обеденный зал был почти полон. Прилично одетые люди сидели за натертыми до блеска столами, местами даже скатерти присутствовали ели, пили, разговаривали. Хозяйка, как всегда, за своей стойкой наблюдается за залом с благословной улыбкой, а среди столов разносят заказы несколько девушек, включая ладу. Да, слухи в небольших городках разносятся быстро. Похоже, заведение Марты скоро снова вернет себе былую популярность, и покровительство городской стражи тут то только плюс. Стоило спуститься в зал, как многочисленные посетители начали оборачиваться в мою сторону. По залу побежал шапоток «Спасибо, хоть пальцем не тыкают». Хотя нет он, здоровенные дети на воинской избуе тычет и что-то объясняет сидящим рядом напарнику. Судя по отсутствию гербова на броне, скорее всего, наемники из охраны торгового каравана, переместные охотники за головами и поставщики товара на невольничий рынок по совместительству. Кира, как всегда, проснулась раньше и уже была в зале, подошел и уселся напротив. — Но ты и спать. У вас там в степях все до обеда дрыхнут? — спросила девушка шутливо и, не дав ответить, продолжила. «Хотя что еще вам там делать? Сеять пахать не надо, вот и плодитесь, как кролики». «А у вас все приличные девушки по утрам за завтраком размышляют о размножении?» — съязвил я в ответ. Щеки Киры налились краской, а глаза метнули у меня парочку убийственных молний. Орки имеют высокий резист к магии, и я не обратил внимания на ее гневные взгляды. Тем более, что к нашему столику подошло еще одно обворожительное создание». «Доброе утро!» — поприветствовал меня Лада и тоже заглазь очаровательным румянцем. «Что желаете на завтрак, Александр?» Произношение непривычного имени давалось ей с трудом, но было видно, что она старается. Я оценил и столько же учтиво поздоровался. «Доброе утро, Лада! Неси всего и побольше. После вчерашнего у меня разгулялся аппетит. Готов дракона сожрать, можно даже сырым». Девушка подняла на меня глаза и обворожительно улыбнулась. С противоположной стороны стола в нее метнули также пару молний, но Лада их не заметила и признесла. «Хорошо, Саша, подожди минуту. Драконов у нас, конечно, нет, но, я думаю, жареное мясо с овощами тоже подойдет». «Конечно, подойдет», — согласился я. «Неси скорее». Девчонка убежала на кухню и Кира проводила ее недобрым взглядом. «Ну что, зеленый безлошадный рыцарь, глаза мало ли от какие планы на сегодня?» спросила Кира, продолжая метать молнии глазами. «Ты не забыл, что нам нужно зайти к вербовщику, вольного братства, и подать прошение о вступлении, или передумал уже и решил остаться здесь?» «Будешь тут вышибалой работать?» «Работенка не пыльная, кухня рядом, да и лада девка в соку. За постой платить не надо, красота!» «Все, Кира, завязывай. Все, я помню, если ты сегодня не повяжешь в свой храм, то давай сходим, подадим прошение». «Мне местные стражи порядка намекнули, что после вчерашнего мне остаться в варне вредно для здоровья. У этого паленого хмыря покровители сидят очень высоко, а характер жутко мстительный. Хотя скрывать не буду, мысли остаться здесь у меня были, но, похоже, не судьба». Лада принесла обещанный заказ и расставила предо мной. Втянув носом божественный запах тушеного мяса, и схватился за ложку. «Приятного аппетита!» — проворкала Лада и упорхнула на кухню. «Спасибо!» — поглорил ею в спину, пытаясь при этом не подавиться. Сколько бы ни выплескивала Кира яда в своих словах, аппетит мне испортить не смогла. Хотя, видит Бог, она пыталась. Может, стала не с той ноги, черт женщин поймет. У меня тоже были подобные мысли, произнесла Кира с грустным вздохом. Думала, присоединиться послушницей при местном храме Светлоликова или сестрой милосердия местной лечебницы. Но здорово пошла сперва в храм. Местный пресвитер заявил, что я отличена от веры и изгнал меня из храма. Она достала свой медальон и продемонстрировала его мне. Свечение в нем угасло, теперь он стал обычной красивой побрякушкой. «Он лишил тебя магии?» — спросил я ошарашенно. «Нет, конечно». «Тогда в чем проблема?» — спросил я, реально не понимая, почему она столь сильно расстроилась с тому, что какой-то местный поп ее прогнал из храма. «Ты не понимаешь», — взъедилась девушка, — «я больше не слуга его и не имею права пользоваться милостью святоликова. В воздухе запахло женская истерика, и я напрягся. «Не неси ерунды», — ответила на ее спиче совершенно спокойным голосом. «Ты веришь в своего Бога, и эту веру не сможет отнять никто. Твои молитвы не перестали исцелять, а значит, твой Бог верит в тебя. С каких пор людям дано право решать, за Бога кто достоин его милости, а кто нет?» Ира смотрела на меня ошарашенно. Образ орка, вступившего в теологический диспут, не укладывался в ее голове. Но в ее глазах я увидел посеянное мной зерно сомнений, и это отсрочило почти грянувшую бурю. «Ты не понимаешь», — начала она повторяться, — «да меня теперь не примут ни в один отряд. Кому нужен жрец, отлученный от веры?» «Да не говори ерунды», — отмахнулся я, прикончив врагу и отхлебнув ароматного чая. Чай просто прелесть. Цейлонский? Нет, жаль. «Пойми, дуреха, раненому бойцу, орущему от боли, глубоко плевать, отлучили тебя или нет, если твоя магия или вера снимет боль и спасет его жизнь. Командиру этого отряда тоже плевать, он просто заплатит твои услуги меньше, хотя не факт. ведь по-любому ваша церковь имеет свою долю с каждого найма». В ее глазах я увидел непонимание. Вроде все просто, но убитые в голову девушки догмы не давали ей это осознать. Основы ее мира рухнули, и привычный уклад ушел в небытие. Понадобится время на адаптацию к новой реальности. С религиозными фанатиками всегда сложно слепая не располагать к реалистичному взгляду на происходящие события. И как будто в подтверждение моих слов к нашему историку подошел один из замеченный мной ранее парочки наемников. «Я присяду, если позволите», — поговорил он, и уселся на лавку рядом со мной, переходя сразу к делу, продолжил. «Меня зовут Курт. Я глава вольного отряда. Мы сейчас сопровождаем торговый караван в Харит. Это торговый порт на побережье, у самой границы бескрайних болот. По пути сюда нас немного потрепали, сейчас я набираю людей». Так что умелый боец и целитель мне не помешают. Два золотых в сутки плюс кормежка. Как вам такой расклад? Сделал он предложение, от которого, по его мнению, нельзя отказаться, но я его разочаровал. Мне не понравилась его слишком наглые манеры ведения диалога, да и в глаза он старательно не смотрел. Поэтому я даже думать не стал над его предложением. — Мы подумаем, — проговорил я, — то нам давая понять, что продолжать торг не стоит. — Нет. Предложение было и правда щедрым и настораживало, слишком свежо в моей памяти предупреждение тура об охотниках за головами и возможности посетить местный невоничий рынок в качестве товара. Да и в положении Киры был один существенный минус, о котором я умолчал. Раньше она была членом могущественной организации, и сам этот факт ограждал ее от многих неприятностей. Ни один охотник не рискнет продать в рабы жреца местного бога. Кажется, инквизиции, по слухам, полыхают по всей империи, и это еще не худший вариант возможного развития событий. Власть не любит, когда посягают на ее слуг, а церковь в этом мире — власть. Наемник и все, наемник настаивать не стал. «Хорошо, я понял. Если надумаете, мы остановились в пьяном бражнике, караван уходит через два дня», — сказал он, и, поднявшись, пошел к выходу, помахав рукой товарищу. «Ладно, сейчас захочу вещи бандитов, чтобы приготовил готовил на продажу, и пойдем», — сказал я, поднимаясь. Кира в ответ лишь кивнула, погрузившись свои мысли. Спустя пятнадцать минут мы покинули таверну. Я навьюченный, словно мул, раздушимся от трофеевым рюкзаком, и молчаливый Кир, размышлявший о делах своих скорбных. Первой точкой маршрута стал магистрат. Монументальное трехэтажное каменное здание с парочкой колонн выбивалось из общей архитектурной композиции грязного провинциального городка, и это делало его заметным и узнаваемым. Получение вознаграждения прошло без сучка и задоринки. Обратившись к скучающему ухода стражнику, я показал переданный мне сержантом жетон и был послан к приказчику. Он сидел в небольшой комнатке, а первом этаже здания. Очередей не наблюдалось, хоть и народу в холле было прилично. Подойдя к нужной двери, вежливо постучал и открыл, спросил, «Можно?» За что был одарен, охреневшим взглядом щуплого мужичка в форменном камзоле, толстых очках и с блестящей плешью на рано облысевшей голове. Отдал ему жетон и получил свои деньги. Разделил их поровну, для чего пришлось просить разменять один золотой серебром плешивого. Тот не отказал и, забрал желтый крупляш, осыпал мне серебристых. Покинув кабинет, отдал кире ее долю, чем неслабо удивил напарницу, но возражение принимать не стал. Если бы не ее маги, лежать бы мне хладным трупом от некотического яда, которым паленая тварь смазала свой клинок. Водчина вербовщика Вольного Братства, как оказалось, находилась тут же и совсем не напоминала вербовочный пункт полувоенной организации. Скорее больше походила на местный вариант торгового центра. Большое здание с кучей выездок на фасаде встретило нас гомоном покупателей и продавцов. Десяток прилавков с состоящими за ними торговцами принимали клиента, выставившихся в приличную очередь. Я растерянно заозирался, но на помощь пришла Кира. Нам туда ткнула на пальчиком незамеченную мной дверь с короткой надписью на деревянной табличке. Да, неприятно чувствовать себя идиотом, не умеющим читать. Войдя в двери, мы попали в местный военкомат. Честно, меня он не впечатлил. Небольшая комнатка с крашенными стенами, из мебели письменный стол и стул. А вот во на стуле довольно колоритный персонаж. Кряжистый мужик, лет сорока, с огненной рыжей и кучерявой бородкой. Такой добряк-весельчак, если бы не безобразный шрам, тянущийся от середины лба, перечеркивающий правый глаз, заплывший бельмом и уходящий под воротник полотняной рубахи. Интересно, чем его так приласкали? Да, красавчиком его сложно назвать, но чья бы корова мычала. Сам щеголяю зеленой рожей, спасибо, хоть классические клыки из-под губы не выпирают. Хотя, если судить по взглядам, что на меня бросает лада, еще не все потеряно. Но она ребенок, а я ее спас. Рыцарь без коня и доспехов, зеленый спаситель юных красавиц. Рыжий был лаконичен, ничего лишнего, переписал наши имена, не поведя даже бровью в мою сторону. Такое ощущение, что к нему орки приходят по пять раз на дню. Сообщил, что конвой отправляется через три дня, и нам нужно иметь при себе оружие, броню, снаряжение по возможности и запас провианта на пять дней пути. Убедившись, что мы все правильно поняли, сунул он по листу бумаги, исписанному мелким каллиграфическим почерком и со светящейся печатью в правом нижнем углу. Пока Кира читала договор, я с умным видом разглядывал чудную печать. Квадратная рамка с пиктограммой внутри и затеями рунами на вершинах пятиконечной звезды была выполнена словно фосфорными чернилами, что светились даже днем. Я видел раньше подобные светящиеся чернила, но они светились в темноте, здесь же было явно что-то иное. Рисунок больше напоминал голограмму. Кира дочитала и хмыкнул, приложил к печати палец. Я посмотрел за ней, рисунок вспыхнул и погас в самой обычной печать синего цвета. Вербовщик довольно хмыкнул и отобрал у нас листки, взамен выставив на стол два мешочка с монетами. «Забирайте подъемные и валите. На рассвете третьего дня у восточных ворот. И не опаздывайте. Конвой никого ждать не будет». «Все, валите с моих глаз, не мешайте работать», – пролучал он таким тоном, словно за дверями очередь, как в районной поликлинике к терапевту. Перечить не стали и покинули заведение. Оказавшись на улице, я высыпал на ладонь содержимое выданного кошеля и насчитал пять золотых монетами разного номинала. «Ха», – удивился я, – сумма по местным меркам не маленькая. а что будет, если мы не явимся в контраке конвоя, а просто присвоим деньги и свалим в закат?» Девушка взглянула на меня, как на идиота, и пояснила... Мы подписали магический контракт, произнесла на Тагимтону, условно этим было все сказано. И? Она вновь взглянула на меня, как на клинического придурка, но вспомнила, что в этих магических штучках я не бум-бум, и пояснила более подробно. Печать оставила нашей Ауре метку. В случае невыполнения оговоренных обязательств метка проявится, и любой имеющий хоть слабенький дар к магии сможет ее почувствовать. Но дальше все просто. Невольничный рынок в ценником 5 золотых плюс стоимость вознаграждения за твой отлов. Все просто и эффективно. И что, метку снять никак нельзя? Почему можно, пожалуй, на плечами, только стоить это будет очень дорого? Даже простенький магический контракт имеет приличную защиту. Да и умельца, провернувшего подобный финт, если всплывет, посадит кол на площади по законам империи. Стоило выйти из здания, как меня окликнул знакомый голос. «Эй, зеленый, погоди!» Я обернулся и увидел спешащую к нам туру в сопровождении двух незнакомых стражников. «Ладно, вы тут болтайте, а я пойду, встретимся в таверне», — сказал Кира и пошла в сторону той части рынка, где, как я уже знал, торговали одеждой. У меня аж камень с души сварился. Таскаться с девушкой по вещевым магазинам — то еще удовольствие. Боже, вы меня упаси от таких приключений, так что тур я был рад как родному. «Здорово, зеленый!» — поприветствовал меня тур как закадычного товарища. «Здорово!» «Давай-ка отойдем по шепчемся в сторонке», — произнес он серьезным тоном, не предвещавшим хороших новостей. «Парни, я отойду на пару минут», — сообщил он своим сопровождающим, и улег меня в глухой переулок между зданиями. Когда плотная тень от каменной стены скрыла нас от глаз любопытных, он спросил. «Ты подписал контакт с Вольным Братством?» Тон не предвещал ничего хорошего, и я поспешил ответить «Да, только что». — Это хорошо, — произнес он с явным облегчением. — Да что случилось, — спросил я, озадаченный его поведением. — Тут такое дело, Саша. Тьфу, мой имечко у тебя, язык сломаешь. Сочетание звука моего имени было непривычным для местных, и ему приходилось делать усилие для правильного произношения. Пару дней назад на тракте погиб патруль. После этих слов по моей спине побежали крупные капли холодного пота. А фантазия потянула образ здорового мужика в красной балаклаве и с большим топором. Глазами я невольно зашарил по переулку в поисках путей отступления. От это не укрылось, он хмыкнул и продолжил. Патрули здесь гибнут нечасто, но все же такое бывает, и не является изрядован выходящим событием. Банды шалят, да и твари из пустоши, бывает, захаживают. Я чуть расслабился, и как оказалось зря... Но тут особый случай. Командиром того отряда был Никр, довольно известная в городе личность. Дворянин, но при этом сволочь, каких поискать. Нет, дворяне в принципе добродетелю не отличаются. Для них простой люд, что грязь на сапогах. Но Никр был особенным. Его к нам сослали, что он строил в империи, не знаю, но за просто так в такую дыру, как варна, не сошлют. В городской страже жалование неплохое, но не для привыкшего к роскоши ублюдка. Так что Ник не брезговал ничем. Рубежи торговцев, побор с торговых караванов. но ну, а работа была его основным доходом. Но да черт с ним, туда ублюдка и дорога, но у него был приметный меч. Последний словатур выделил голосом. Мне показалось, что ножны за спиной жгут кожу. Не дрейфь, ты успел заключить контракт с вольными, и по закону империи получаешь амнистию за серо несовершенные преступления и отпущение грехов от святых братьев. Я облегченно выдохнул. Тур нехорошо улыбнулся. Рано расслабился, зеленый. Всегда есть подвох, выдал я риторически. Ага, он самый, не и любимый сынок графа Аруэда Нарбурского, капитана имперской гвардии. Граф, по слухам, человек властный, жестокий мстительный, о своем ублюдке он души не чаял. Но есть и хорошие новости, и на его губах появилась грустная улыбка. Порталы в нашей дыре ни хрена не работают. «Хаотические магические эманации серой зоны вызывают спонтанные сбои фиксации точки привязки портального контура. Энергозатраты при фиксации точки стационарной портальной арки будут больше, чем стоит вся ваша вонючая дыра». Спародировал он чей-то неприятный страшеский голос. «Но сейчас это плюс. По моим сведениям, граф сегодня прибыл в Турус, а от него до нас не меньше пяти дней пути. Когда уходит караван вольных? Через три дня». «Вот и хорошо», — кивнул Тур, — «не знаю, рискнет ли граф сунуться за вами в пустоши вольных земель, но зеленый, в любом случае, оттащая глаза на затылки, порталы порталами на магическую почту никто не отменял. У графа вполне могут найтись верные люди в городе, да и про наемников не стоит забывать». «Спасибо, Тур, я не забуду», — поблагодарил я его вполне искренне. «Да не за что. Да, светполики, сочтемся», — сказал он, хлопнув меня по плечу на прощание.